Ефремова Миронов позвал в свой салон вагон. Хорошо, что на этот случай нет Нади, растревожилась бы, тяжко вздохнул он в пустоватом игулком помещении. Кинув фуражку на рожок вешалки, нервно огладил пальцами опавшее пергаментно-бледное лицо. Недавняя выдержка дорого обошлась, все кипело внутри. «Ну — Ну? — резко спросил он, стоя посреди салона. — Он знал, что Ефремову прислали в корпус сведомого члена ЦК Сокольникова и видного партийца Трифонова, да и не возражал против этого Ходоровский, поэтому не считал его отстраненным человеком неудел, как считали сторонники Ларина. Да и видно было, что этот мандат Сокольникова еще действовал, несмотря на протестование Сырцовым. «Ну, товарищ Ефремов, как же назвать этих людей? Во имя чего грызня?» И почему Болдыреву понадобилось поставить под сомнение даже прошлое Миронова, которое всем, каждой собаке, на Дону ведомо? Почему, наконец, его никто не призвал к порядку? Прошелся туда-сюда, по салону, освобождаясь от напряжения, ставя каблуки мягко, без стука, и вдруг засмеялся широко открыто. Понимаешь, Евгений Евгеньевич, я уж начинаю действительно, как неграмотный станичный дед какой-нибудь, всех партийцев делить на большевиков и коммунистов. Вроде тут две группы людей. Но ведь это ошибка, верно? Он в чем-то хотел еще разубедить себя. «Опыт с Мосиным-Мусиенко должен вас немного бы успокоить», — сказал Ефремов, обходя в этом разговоре фракционную неразбериху и подпольные течения в партии. Но Миронов хорошо понял этот его маневр. «Не совсем успокаивает, к сожалению», — сказал он и снова усмехнулся. «Да и неграмотные старики, они тоже отчасти озадачены». Да, большевики выдвинули народные, вполне понятные лозунги о мире, земле, рабочем контроле, провернули народную нашу революцию в октябре честь им и хвала. А тут приходят разные канцелеристы в пенсне и белых воротничках и визитках не нашего покроя, и давай реквизировать, экспроприировать, все без разбору. Даже трудягу мужика, лапотника, в мелкого буржуя записали, куда уж дальше. В довершение всего... Требует непременных коммун. Но какие сейчас могут быть коммуны, скажите вы мне? Получается, простое отторжение земли у того же крестьянина в пользу неимущих и непроизводительных групп, зачастую деклассированных элементов деревни, и только. С какой целью? Разве для грядущего голода и повсеместных мятежей? Ефремов молча смотрел на командира, соображая некоторые возражение о коммунах, но Миронов не давал ему высказаться. Из этого углубления в классовой борьбе в деревне половина мужиков либо начинает войну с коммунарами, уходит в зелёный, либо вообще отказывается пахать и сеять. Разве не ясно? И куда так заторопились эти леваки из ваших товарищей Я ведь не стесняюсь набитинг говорить это. Сначала надо укрепить советы на местах на основании первых декретов, то есть на подушном разделе земли. А наши урюпинцы либо возражают, недолго думая, либо запросто объявляют меня эсером, скрытым агентом Деникина. Не хотят они понять и другого. Продразверстка — дело временное и чрезвычайное во всех смыслах. Ее ввели в прошлом году, уповая на скорое окончание гражданской войны. Об этом и в газетах было написано черным по белому. Я сам читал, и все читали. Но война перекинулась в год девятнадцатый, да и захватит, возможно, год будущий, Планы они не всегда складываются. А Ларин с компанией вновь готовы прибегнуть к продразверстке как к некоему универсальному средству. И никто не думает, что если так протянется, через год мужик вообще перестанет сеять. «Продразверстка — дело вынужденное, но пока что необходимое, — сказал Ефремов заучено. Тем более, что у кулаков хлеб еще есть. Я читал у Ленина, что кулаков в русской деревне численно не более пяти процентов. Этим вряд ли накормишь города и армию. Ну ладно, теперь вот о наших местных расхождениях. Почему мне прямо не говорит, что я такой-сякой не нужен должен уйти? Потому, наверное, что не хотят огласки, не хотят, чтобы бредовые казаки после разбежались кто куда. Но что же это за политика? Раньше меня отправили в Смоленск на Западный фронт. Я понимал уже тогда, что это своего рода ссылка, но смирился. Во имя высших интересов революции. Но теперь новая ссылка в Саранск. Вот что делают так называемые коммунисты. Впрочем, я знаю, кто это все делает. Остается только застрелиться. Ефремов уже привык и знал, когда Миронова вот так занесет, он в горячности говорит много лишнего, с перехватом. Человек, только что написавший большое исповедальное письмо Ленину, о чем Ефремов тоже знал, не станет стреляться, пустое, но надо тем более остановить и успокоить Комкора Миронова. Филипп Кузьмич, у вас на руках мандат в ЦИК. Из этого надо исходить в первую очередь. Не горячиться. Мы должны разбить Деникина, никто другой. Даже если в группе Шорина, то нас спустят авангардом. Второе. «Я завтра выезжаю в Козлов, встречусь с Сокольниковым и Ходоровским, вложу самым подробным образом, о себе тоже». И, наконец, Кузибердин обещал пополнить состав политотдела за счет партийных казаков из Москвы, а тогда и посмотрим. Молодому этому комиссару Миронов доверял полностью, поэтому откровенно махнул рукой, никак не полагаясь на успех поездки. «Врев военсовет!» — это значит снова к Троцкому. И словно сник в безнадежность. «Надо бы вам в Москву!» «Только к Ленину!» И повторил еще раз, когда Ефремов уже собрался уходить. «Да-да! Только к Ленину!» Утром Ефремов снова зашел в салон вагон командующего проститься перед отъездом. На столе Миронова лежала свежая оперативная сводка. Сам Миронов... Был в пришашке, в полной боевой готовности, хотя и сидел развалясь за столом. Поднял на вошедшего тяжелые, убивающие своей неподвижностью и налитые гневом глаза. Вот, пока мы с вами совещались, генерал Мамонтов прорвал фронт на стыке 8-й и 9-й армии. Слышите, где именно?» в районе Новохоперска, близ станции «Анна», как раз там, где мы начинали формировку и где у нас был бы теперь живой боеспособный корпус, а? Но оттуда нас предусмотрительно сняли по приказу высшего командования, как будто с умыслом расчистив дорожку белым. Сначала на Донце, теперь под Воронежем» проклятый носович. А Мамонтов прошел за сутки семьдесят верст мчит без помех церемониальным маршем. Рубит, стреляет и вешает наших же ни в чем не повинных людей. А... Обида стискивала ему горло удавкой и сказал почти полушепотом, передайте там, в штабе фронта, что если корпус и дальше будут держать в замороженном состоянии, невооруженном и в бездействии, то я подниму его по тревоге. Сам по пути найду и бойцов, и оружие «Этого нельзя, товарищ Миронов», — сказал Ефремов строго. «Ждите приказа, только приказа. Я выезжаю». Миронов пожал ему руку, пожелал успеха. Почти у выхода из вагона Ефремова случайно повстречал Болдарев, шагавший на доклад со своим ординарцем. Не задерживаясь, заметил с успешкой — В Козлов спешите, напрасно, ничего не выйдет. Я же предложил вчера. Идите ко мне в эскадронные политруки. Мамонтов прорвал фронт, как бы не слыша издевки, мрачно сказал Ефремов, и заспешил к пассажирским вагонам. Документы. Доклад члена РКПБ Кузебердина казачьему отделу в ЦИК 19 августа 1919 года об особом донском корпусе, формируемом Мироновым. Корпус должен быть сформирован к 15 августа, а 19 августа он находится только в зачаточном состоянии. Вместо предполагаемых пяти дивизий имеется одна из трех полков. Первый полк с лошадьми и винтовками, второй полк без лошадей и винтовок и третий полк без людей и лошадей. Ни людей, ни вооружения не дают, никакого содействия не оказывают. По всему видно, что особого Донкорпуса Миронову не сформировать. Как личность Миронов пользуется огромной популярностью на Южном фронте в хорошем смысле. Армии Донского фронта под командованием Миронова с большим желанием будут бить Деникина. Все Донское революционное казачество чутко прислушивается, где находится и что делает Миронов.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 Миронова надо умело использовать для революции, несмотря на его открытые и подчас резкие выражения по адресу коммунистов-шарлатанам. Итак, первопричина недоверия к Миронову – это вообще его популярность. Красноармейцы в этом так называемом корпусе не только не воспитываются политически, но даже развращаются, и те, которые раньше вполне искренне сочувствовали коммунистической партии, теперь приходят в недоумение даже лица партийные. Громадной причиной тому служит персональный состав политработников корпуса, которые вместо того, чтобы овладеть вниманием и симпатией массы, всю свою изворотливость ума направляет на то, чтобы на общих красноармейских собраниях дискредитировать товарища Миронова как самоотверженного борца за советскую власть. Но даже некоторые из них высказывают сомнения в его военных способностях и понятиях «болдырев». Полемизирование политработников с товарищем Мироновым заканчивается пикированием и просто злостной руганью на глазах у всей массы, которая стояла, раскрыв от удивления рот, и сильно недоумевая, из-за чего обвиняют Миронова, который на этом же митинге призывал бороться за социальную революцию, за советскую власть против Деникина и некоторых мерзавцев и шарлатанов, называющих себя коммунистами предлагая лучше быть беспартийными, как он, Миронов, чем находиться рядом с мерзавцами из коммунистов. В результате вся масса мобилизованных казаков вооружилась недоверием и враждебностью к политработникам корпуса, и особенно благодаря тому, что в составе политработников находятся некоторые лица, работавшие ранее в Хоперском и Усть-Медведицком округах Донской области, Своими бестактными с революционной точки зрения и преступными действиями вооружившие население, дискредитируя таким образом коммунистов, являясь одновременно членами партии. На партийном собрании политотдела дивизии 15 августа также была предложена резолюция против Миронова. Это говорит за то, что РВС корпуса должен быть обновлен лицами, которые бы сумели урегулировать взаимоотношения между командным составом и политработниками. Заключение. Корпус не сформирован и еле формируется. Красноармейцы вооружены против политработников. Политработники вооружены против Миронова. Миронов негодует, что ему не доверяют. вследствие этого вид товарища Миронова производит впечатление затравленного и отчаявшегося человека. В последнее время товарищ Миронов, боясь ареста или покушения на его жизнь, держит около себя охрану. Миронов, по моему мнению, не похож на Григорьева и далек от авантюры, но Григорьевщина подготовляется искусственно, хотя, может быть, и не злоумышленно, и немалую роль в том играют политработники. Миронов может быть спровоцирован и вынужден будет на отчаянный жест. Если казачий отдел по-прежнему находит необходимость формировать особый корпус, то в первую очередь необходимо заменить политработников и в качестве комиссара выслать к Миронову одного или двух членов казачьего отдела в ЦИК. ЦГОР, фонд 1235, опись 82, дело 15, часть 1, листы 350-370. Почты из Пензы, Москва, Кремль, казачий отдел в ЦИК. О недопущении к работе товарищем Рогачевым новых политработников. Получить ответственные политические работы в особом корпусе товарища Миронова не удается, потому что на должности политработы и в полков в сотен назначены лица, бывшие комиссары станиц Дона, тогда внесшие разложение в среду казачества, теперь же не отвечающие желаниям массы войск. Вместо политической работы дают нам задание по заготовке сена, службу в интендантстве, обслуживание клубов, чайных. Чекунов, член казачьего отдела в ЦИК, член РКПБ. Страхов и Соколов, члены РКПБ. 19 августа. Сговор, фонд 1235, опись 83, дело 13, лист 172. В тридцати верстах от Москвы в Ильинском, бывшем имении великого князя Сергея Александровича, покой и тишина. Белый двухэтажный дом старинной постройки со стороны похож на огромный волжский пароход. Живали в нем когда-то Герц, Нагорев. Потом дом этот приобрел великий князь, а теперь здесь первый советский санаторий. Или дом отдыха для старых подпольщиков, боевиков партии и политкоторжан. Вокруг старой усадьбы зеленые луга, река, дивный простор. Александр Серафимович не жалел, что поддался настояниям Розалии Самойловны землячки. Секретарь московского комитета партии напрямо требовала от него успокоиться, отойти на время от общественных дел и забот, подлечить нервы, не усложнять вопросов. Он согласился. В Ильинском хорошо кормили, никто не дергал, не было желающих обвинить в каком-либо неожиданном литературном уклоне. Наконец, здесь он мог закончить свою пьесу о революции, которую ждали от него фронтовые театры и агитбригады. Но странное дело, от чего-то не писалось ему. Не мог войти в здоровую колею после споров в Литкульте. Там требовали писать такие массовые пьесы-зрелища, в которых... Герой никак бы не выделялся из масс. Никаких героев, только масса олицетворяют и совершают все. Хотелось выговориться, освободить ум и душу от этой псевдореволюционной блажи. Но люди в санатории были все больше незнакомые, далекие от вопросов литературы, да и с возрастом. Он все труднее сходился в дружбе и приятельстве. Соседом по комнате был моложавый, толстенький, улыбчивый человек, уроженец Южной Украины, но приехавший всего два года назад из Америки, человек совершенно удивительной судьбы. Звали его Владимир Наумович, он с удовольствием рассказывал о своих приключениях. В свое время пришлось ему изведать и поселение в Сибири. По какому делу, Серафимович спросить, постеснялся? Потом он по молодости, лета, резвости ног рванул в Манчжурии, оттуда в Японию и Америку, и эти соединенные штаны, как он называл страну вдоль и поперек. Жизнь изучил во всех трех измерениях. Работал на лесных промыслах, пас крупный рогатый скот и доил коров на фермах в Техасе. Был забойщиком на прокладке туннелей, пришлось побывать и пароходным кочегаром. В Канаде видел лосей, а в Южной Америке дикобразов, которых там, между прочим, называют иглошерстами. Особенно со вкусом рассказывал Владимир Наумович про пастушеские обязанности в Техасе, повадки скота на ранчо, инстинкты лосей и иглошерстов. Речь его была занятна, не лишена даже и художественных тонкостей, но Серафимович отчасти не доверялся в этим рассказам, поскольку... Белые, нерабочие руки и выхоленное, улыбчивое лицо Владимира Наумовича никак не отвечали тем тяжким подробностям жизни, в которых будто бы пришлось барахтаться их обладателю. — Вы могли бы все это записать, — между делом посоветовал Серафимович, — получились бы неплохие рассказы для печати. Русским рабочим было бы все это интересно. Но как вам удалось именно в такое бурное время выбраться из американских джунглей и пересечь океан? Владимир Наумович, весьма расположенный к пожилому писателю, пошутил с некой пропащей беспечностью, махнул неопределенно рукой. «Я, к вашему сведению, ведь сын коммерсанта. Для нас эти транзиты не в тягость, откровенно говоря». Отец в свое время наторил дорожку туда и обратно. Ну, как только разразилась мартовская революция, мы, большая группа интернационалистов, сразу же вытребовали себе визы через океан. Со стороны Керенского... Никакого противодействия не было, скорее наоборот. Он тогда считал по глупости, что для закрепления революционных позиций следует стянуть в Россию как можно больше горючего материала. — Не всех, не всех, — усмехнулся Серафимович. — Насчет большевиков, например, он придерживался другого мнения, обращался к немцам, чтобы не пропускали через границу. — О межрайонцах он, представьте, был другого мнения. Не странно ли? — Таким образом, мы с вами, Александр Серафимович, вместе заседаем ныне в Моссовете. И здесь, в Ильинском, тоже рядом. — Тогда понятно, ваше стремление к путешествиям по Америке, — засмеялся одним ртом Серафимович. — Вы при всем том выполняли, конечно, поручения своего центра. — Отчасти да, иначе просто бы не выдержал всех этих тягот. На другой же день выяснилось, что выдержкой Владимир Наумович вообще не отличается. После обеда, когда вышли на веранду, он посетовал вдруг на плохой стол. Вы заметили? Молоко сегодня не цельное, а? Интересно, с каких ферм поставляют? И потом рыба, черт знает, какой-то частик с местных прудов, одни колючки и жабры. Неужели семги нельзя достать или стерлядки? Ведь мы, наконец, в России. Серафимович не успел собраться с мыслями, как Владимир Наумович сам же и нашелся с ответом. Впрочем, вы видели этого местного эконома-подрядчика, или, как его по-новому называют, заведующего хозяйством? По-моему, он просто нечист на руку. Я узнавал, фамилия у него Грек, но никакой он не Грек, а просто мелкий комбинатор с молдаванки, да. Не сообщить ли в Наркомпрод, Карахану или даже самому Цурюпе, чтобы этого Грека выгнали в три шеи? Владимир Наумович заседал в моссовете, был отчасти хозяином этих порядков, но не жил в себе ощущение гостей, и поэтому привередничал, — понял Серафимович. Хотел напомнить одно четверостише из пролеткульта по поводу нынешнего положения с пайками, но не успел. Сосед уже острил по другому поводу. Вы не находите, что наш русский язык несколько эксцентричен? Гнать в три шеи. Представьте. — Действительно, — кивнул Серафимович согласно, и как-то потерял сразу интерес к разговору, да и к заморским историям и приключениям Владимир Наумович. Брал книгу, большой блокнот, уходил по тропе в лес, к реке. И посмеивался, довольный, что не успел прикипеть душой к новому приятелю, не выложил ему все свои недоуменные мысли и жалобы на нынешних ничегоков нового покроя из пролеткульта на литературные несуразицы переходного периода вот ведь пустобрехи главный специалист по новой культуре плетнев ничего никогда не написавший ни пером ни кистью собрал вокруг себя каких то бойких мальчиков из могиева родова и левича им по 18 лет авангардисты с ночного горшка и вот теперь они диктуют новые революционные правила в искусстве утверждают героический пафос без Героя. Только в массе. Отец Лилевича, мелкий поэт-феритонист, печатался под псевдонимом «Перекати поле». Черт знает что. Изобрели вот новый жанр поэзии, поэмы коммунеры А классиков с Копом, с Пушкиным и Лермонтов сбрасывают с корабля современности. Такие вот дела. На молодежных вечерах орут с подвыванием вирши. Эх, был труба, барабан их последний, да, раба, и реши, жик, жах, тельный бой, ниф и шахт, сынтер, пулеметы, наци, дзум, пый, аналом, воспрят, руба, нет, рот, барабан, людской, дун, в. На памяти были те плакатные стихи, которые он хотел прочесть Владимиру Наумовичу по поводу его жалоб на обеденное меню. Товарищ, кольцо сомкнулось уже. Кто верен нам, берись за оружие. Братец, весь в огне дом. Брось горшок с обедом. В зареве пожарищ, да жраньяль, товарищ. Наркомпрос Луначарский называется это вздором, но воевать с ними почему-то не воюет. Многие говорят, что себе дороже. Больно зубастые ребятки. Но пьесы, настоящие для революционного театра, все-таки необходимы, черт вас всех забери. На «коммунерах» далеко не уедете, поверьте старому воробью. Серафимович и сам не знал, плакать тут или смеяться. Еще недавно, всего-то два года назад, он воевал, спорил и горячился по другому поводу. И окончательно разошелся с прежними друзьями по литературному цеху Андреевым, Чириковым, Телешовым и даже Шмелевым, до смерти напугавшимися в революции того самого народа, над судьбой которого они печалились и пели ему о Санну, единым хорошо спевшимся хором. Была с ними крупная ссора, которую хоть можно понять. Они ушли. Из жизни, из России, кто куда. Но свято место пусто не бывает. Место писателей, откачнувшихся от нового дела, тут же заняла какая-то машкара которая ничего не смыслит в культуре, но тем не менее диктует свои условия. Те злословили печатно, что Дессерафимович продался известием Совета рабочих и солдатских депутатов за хорошие деньги. Эти же потихоньку муссируют мысль, что Серафимович вообще-то никакой не пролетарский писатель, если остро атакует авангардизм и отстаивает старые жанры в литературе, а кроме того защищает мелкобуржуазных попутчиков, вроде Вересаева или Сергеева Ценского. Горько. И при всем том уже два месяца нет писем от сына Анатолия. А ведь он не на пикник же уехал, а на фронт, да в самое пекло против Деникина. Там каждый божий день игра со смертью. Серафимович бродил в одиночестве близ старой усадьбы, забивался в лес подальше от исхоженных тропинок, пристраивался где-нибудь на пне или поверженной ольхе и пробовал дописывать свою пьесу без героя. Но его вновь ну к мысли о сыне ближайшим заботам давило тяжкое чувство зависимости от того что совершалось где то на стороне вне пределов его власти и воли тяжело все таки в такое время иметь взрослых сыновей с этим старшим то ли вообще беда бывали муки просто непереносимой в самый критический момент боевв с юнкерами в москве позвали однажды к телефону сердце оборвалось от предчувствия И тут голос грубый, мужской, совершенно как будто бы спокойный. Вы, писатель Серафимович, да, что случилось? Кремль только что взят юнкерами. Ваш сын вместе с другими пленниками поставлен под расстрел. Но как же? Кто вы? Откуда говорите? Мне удалось его вывести он жив. Но тут другая опасность. Над чуть не разорвали дворцовые служители. челять кричат, большевиков покрываю. Грозят, но я употребляю все усилия. «Кто вы?» «Я офицер, жил когда-то на Дону». «Я сейчас приеду», — заметался Серафимович. «Боже, вас сохрани, только испортите дело. Ждите нас где-нибудь у Кремля. Нам потребуется убежище». В самом деле, сын побывал под расстрелом. Всех безоружных, сдавшихся красногвардейцев ставили толпой к стене, били по ним из пулемета, Люди корчились в стонах и крови, другие бежали в рассыпную и падали замертво в нескольких шагах. Сын с товарищем забили за немецкую пушку, музейную, и тем и спаслись. Тут этот офицер подбежал, выручил. Между прочим, за несколько минут до избиения Анатолий увидел среди карателей сына директора гимназии Адольфа, на год раньше окончившего гимназию и теперь произведенного в офицеры. «Подтвердите, что я гимназист из гимназии Адольфа», — попросил Анатолий. Гимназия была известная, учились в ней больше дети состоятельных граждан. Бывшийся товарищ по спортивным играм и библиотеке повернулся к юнкерам и сказал с мужественным хладнокровием, этого первым надо расстрелять. Он большевик, и отец его большевик. Хорошо, что юнкера не поставили сына перед строем, а просто оттеснили в толпу избиваемых. После, когда повстречались, Серафимович почти не узнал сына. Чужое, отстраненное лицо, чужие глаза рассказывает обо всем спокойно, равнодушно, глуховатым голосом смертника, темно усмехаясь. Такие петли вязала их жизнь с самого начала революции, а теперь вот и о нем никаких вестей.